Издательство АСТ. Джеймс Освальд. Книга душ. Глава 1. Северная оконечность города окутана неестественной тишиной. Такое чувство, что празднующая толпа на принцесс стрит забрала с собой все звуки. Окружающий покой нарушают лишь редкие такси, ноги сами несут его по безлюдным улицам, подальше от толпы, от праздника, от веселья. Он бродит в тщетных поисках уже несколько часов, хотя заранее знает, что надеется не на что. Кажется, он успел побывать здесь раньше. Кошмарное ощущение дежавю. Он уже видел эти стрелки башенных часов, неумолимо стремящиеся к полуночи и к началу нового тысячелетия. Этот скользкий, блестящий от дождя булыжник мостовой. Эти демонические отсветы далекого зарева на каменных стенах домов. Ноги продолжают нести его вниз по склону, шаг за шагом, один круг ада за другим. И с каждым шагом растет отчаяние. Почему он остановился на мосту? Услышал невозможный, немыслимый звук? Эхо предсмертного вопля, раздавшегося 10 лет назад? Или виновата внезапно сгустившаяся тишина? Эта толпа затаила дыхание, отсчитывая секунды до начала новой эры? Возбуждение празднующих ему безразлично. В нём самом по этому поводу нет ни капли энтузиазма. Вот если бы он мог остановить время, повернуть его назад, как многое он сумел бы тогда изменить. Но время продолжает двигаться. Одно мгновение следует за другим. Вперёд и вперёд, до бесконечности. Облокотившись на холодный камень парапета, он смотрит вниз, в тёмные струи потока. Что-то, гнавшее прочь от ликующей толпы, привело его именно сюда. Грохот фейерверка отмечает начало тысячелетия. Залпы следуют один за другим, над зданиями расцветают огни. В небесах зажигаются миллионы новых звезд, отражаясь в черной воде. Тьма отступает. Мрачная тайна становится явью. Вспышка. Сверкающее отражение в воде принимает странную, неясную форму, и ее уже невозможно изгнать из сознания. Вспышка. Стайка рыб, торопливо клевавших белые пальцы, в испуге уносится прочь. Вспышка. Длинные черные волосы лениво извиваются, словно водоросли во время прилива. Вспышка. Поток, набравший силу за неделю сплошных дождей, наконец преодолевает последнее препятствие на пути к морю. Тянет ее за собой. Переворачивает. Вспышка. Пепельно-бледное лицо умоляюще смотрит прямо на него мертвыми глазами. Вспышка.